Согласно параграфу 110 расширенного варианта, полное рабство имеет три вида. Человек становится рабом. Первое. Если он по своей воле продается в рабство. Второе. Если он женится на женщине, не заключив перед этим специального соглашения с ее хозяином. Третье. Если он нанимается на службу хозяина в должности дворецкого или домоуправителя, без специального соглашения, что он должен остаться свободным. Что касается самопродажи в рабство, следовало соблюдать два условия для того, чтобы сделка стала законной. Первое. Минимальной цены, не меньше половины гривны. И второе. Платы городскому секретарю «одна нагата». Эти формальности предписывались законом с тем, чтобы предотвратить порабощение человека против его воли. В этой части русской правды ничего не говорится о женщинах-рабынях. Но можно предположить, что женщина может продать себя в рабство, подобно мужчине. С другой стороны, женщина не была наделена привилегией сохранения своей свободы путем соглашения с господином, если она выходила замуж за мужчину-раба. Хотя это и не упоминается в русской правде и позднейшего законодательства, равно как и из различных иных источников, мы знаем, что такой брак автоматически делал женщину рабыней. Это должен был быть древний обычай, и поэтому он не рассматривался как достойный упоминания в русской правде. В дополнение к главным упомянутым источникам рабского населения, соглашение о продаже можно охарактеризовать как производный источник. Очевидно, что те же формальности, но и в случае самопродажи, должны были соблюдаться в случае продажи раба. Таким образом устанавливалась минимальная цена на полных рабов. Не существовало минимальной цены на военно-пленных. После победы новгородцев над Суздальцами в 1169 году пленные Суздальцы были проданы по две нагаты за каждого. В слове о полку Игореве сказано, что если бы великий князь Всеволод принял участие в кампании против половцев, последние были бы разбиты, и затем женщины-пленницы были бы проданы по одной нагать, а мужчины — по одной резани. Никакой верхней цены на рабов не устанавливалось, но общественное мнение, по крайней мере, духовенство — Было против спекуляции в работорговле. Считалось греховным купить раба по одной цене и затем продать за большую. Это называлось изгойством. Раб не имел гражданских прав. Если его убивали, то компенсация должна была выплачиваться убийцей его хозяину, а не родственникам раба. В законах этого периода не существует регламентации относительно убийства раба его владельцам. Очевидно, что господин нес ответственность, если он убивал временного раба. В случае, если раб полный, то хозяин подвергался церковному покаянию, но это была, очевидно, единственная санкция в подобной ситуации. Раб не мог выдвигать обвинений в суде и не принимался как полноценный свидетель в тяжбе. По закону он не должен был владеть какой-либо собственностью, за исключением своей одежды и иных личных принадлежностей, известных как «рекулиум» в римском праве, древнерусский вариант «старица». Не мог раб и принимать какие-либо обязательства или подписывать какой-либо контракт. Фактически же многие рабы Киевской Руси имели собственность и принимали обязательства, но в каждом случае это делалось от имени их владельца. Если в подобном случае раб не выполнял обязательства, его владелец оплачивал убыток,